В эту минуту, беспокойно следивший за их разговором и явно горевший желанием вмешаться в допрос, Крюков вдруг прорвался. «А это ты нас не учи, что делать!» Он подступал к арестованному, красноречиво поигрывая деревянной кобурою пояса. «Мы из тебя, ваше благородие, быстро гонор вышибем! Мы сюда не в бирюльки играть, заявились! Мы...» Тот лишь поморщился. Опуская глаза, долу и нехотя уронил «раб» и добавил еще брезгливее и тверже «рабы», и ярость пронзительного унижения, и обида за досадную свою неудачу в первом же деле, и вся нелепость положения, в каком он неожиданно оказался, захлестнулила школу. Ему стоило немалого труда побороть в себе желание рассчитаться с Мироновым тут же, не сходя с места. — Веди! — жестко отнесся он к Гудкову. — Только где-нибудь подальше, в поле, за переездом. Разберемся и сами, немаленькие. И здесь, решительно отвратившись от обреченного путейца... Петр Васильевич как бы перешел какой-то рубеж, черту какую-то урочную, за которой его сразу же оставили все страхи и сомнения, вся прежняя неопределенность, что сопутствовала ему после получения приказа, будто в незнакомом маршруте, не страша с подвоха за первым же поворотом, Бывший обер, миновав, наконец, его, этот поворот, увидел перед собой путь, свободный от помех до самого горизонта. Свет того далекого утра медленно распадался, уступая место нестойкому полумраку гупаковской обители. И Петр Васильевич, весь еще будучи во власти тающего видения, едва сумел выдавить из себя Миронов гупак. «По маменьки, Петр Васильевич, дорогой!» — с готовностью поспешил к нему на помощь хозяин. «По маменьки, царство ей небесное, я гупак!» Из Малороссии родом была покойница, так что без обмана нарекся с полным гражданским правом. — Значит, миновали вас, Миронов, мои девять грамм. Обретая действительность, Петр Васильевич внимательно вглядывался в знакомые, обмятые временем черты. — Не проверил, значит работу свою гудков с плеча доложил доложить то может он и доложил только не исполнил глупак даже не старался скрыть торжества потому что наше мироновское добро не забыл кто ему ораву бы саногю поднимать помогал кто его запои покрывал Кто у жены Гудковской все роды принимал? Мать Миронова, покойница, царство ей небесное, Анна Григорьевна, урожденная Гупак, И сын ее единокровный, ваш покорный слуга Лев Львович. Вот и не забыл, стрелочник Гудков добра, Не выстрелил? — Иди, — сказал Лев Львович, с Богом, не поминай лихом. Видно, раздразнить мужика на чужую машну легче, чем убить в нем душу христианскую. — Ишь ты! Вот тебе и гудков! — горестно усмехнулся Петр Васильевич. Почему-то лишь теперь, восстанавливая в памяти возвращение Гудкова, он отчетливо отметил и несвойственную тому молчаливость, и курение его, обычно скуповое и экономного, почти беспрерывное, и непоседливую в обратной дороге маяту. Только не на одном Гудкове, Лев Львович. Гражданин Миронов-гупак, моя правда стоит. Коли на нем лишь стояло, не выдюжило бы. Но тот, вроде бы и не слыша его, вовсе гнул свое. Не убили, а теперь уж и никогда не убьете. Природа позоровала да и снова вошла в русло знал я не в вас так в детях ваших скажется основа и сказала не умерла пробила с первой порослью, сквозь золу и терния пробилась по правде Не было у меня в жизни краше и светлее праздника, чем тот день, когда Антонина Петровна к нам, к братьям, пришла. И уж тогда загадал не миновать мне с вами встречи, и вот как в воду глядел. Спасибо, Петр Васильевич, удружили под старость. Что дал лично вам? Бунт ваш всеобщий, один остались, как перст, один. Не мщением тешусь, поверьте, лишь истину сказать хочу. Не в наши с вами годы счеты сводить, покайтесь, дорогой Петр Васильевич, покой обретете. Ведь не хуже моего, знаете, что обман — это. А хлеб — обман? Нет. Еще тверже — хлеб. Нет. Так и вера. Любая вера — хлеб. Тьмы горьких истин нам дороже, Нас возвышающий обман. На века сказано. Думали, свет открыли, Бога нет. Но светом этим высвободили в смертном его звериную суть. Инстинкты животные. И теперь пожинайте плоды открытия своего. Все у вас сыплется, не остановишь. Океан прорвало. А вы его лекциями да указами остановить хотите? Вместо мечты о вечной жизни Подкинули обещание всемирного обжорства И ничего не деланья, А он, человек-то, как наелся, Так сызного его к вечной жизни потянуло, Удержи его теперь, попробуй. И вдруг, с резкой внезапностью, обожгло Петра Васильевича пороховым дуновением той базарной площади, по которой полз он когда-то к обманчивому окороку за окном. Неужели и вправду зря, неужели все ради чего жил попусту? Но тут же минутное сомнение сменилось прострельной яростью. Врешь, лампадная душа, не будет, по-твоему, вовек не будет. Собираешь узловских кликуш и радуешься, твое взяло. Речь его обрела уверенность и силу, так недостававших ему в начале разговора. рано Поминки по моей правде справлять собрался. Не тебе. Мне на земле хозяйствовать. И мои девять грамм от тебя не уйдут, Миронов. Чуть вывернутые веки хозяина устало опустились. Он словно бы отгораживался от гостя раз и навсегда, давая тем самым понять, что разговор... К себе Петр Васильевич вошел против обыкновения стремительно и шумно, и, не раздумывая, уверенный, что тот, кому он адресуется, услышит его, сказал. — Нечего прятаться, не маленький. Перебирайся к нам. Завтра же и перебирайся. Жить будем. Вместе, втроем, жить. И только один, но в два сердца вздох, тихий и благодарный, был ему ответом из-за стены. В это утро Петр Васильевич проснулся с тем же ощущением предстоящей перемены в своей жизни — какого-то нового, еще неведомого ему поворота судьбы. Совсем постарел Васильевич, вспомнив о предстоящем сегодня бракосчитании дочери своей Антонины с сыном покойного сослуживца Лескова Николаем, посетовал он на себя, «Скоро имя отчество свое забывать начнешь». Лежа, Петр Васильевич, не без горделивого удивления, посмеивался над собой. Если бы ему еще месяц назад, да что там месяц, прошлую неделю, сказали о подобной возможности, он бы воспринял это как шутку, злую и неуместную. Разве могло оказаться явью, чтобы он... Петр Васильевич Ложков с его репутацией и положением в городе породнился с семейством Лесковых, известных всему Узловску своей пестротой и скандальностью. Любой узловец, услышав о том, лишь бы руками развел. Но вот случилось же. И главное не в том, что случилось а в том, с каким сокровенным удовлетворением он думал о предстоящем замужестве дочери, какие планы строил, какие благостные картины перед собою рисовал, и даже, кто бы мог подумать, в воспарениях своих дедом уже числил и видел себя. Посмеиваясь над собой, Петр Васильевич возносился все выше, и два согласных голоса за чуткой стеной сопровождали его душу в этом ее мечтании. Папа не только с виду такой, а сам добрый-предобрый. Старик, что надо, без дураков, и отходчивый, будто воск, как сказать, без нажима гнет дед. Род такой ваш, Ложковский, сызмала в командирах, зато справедливый. В жизни бы не подумал, что разрешит он нам с тобой. Я и говорю, справедливый, только сам не жалей о том, не говори зазря, смотри, не слепой. А то ведь я и одна свекую привыкла уже, не городи, Коля, Николай, ишь ты! С ревнивым одобрением отметил Петр Васильевич. — Ценят, значит. И, давая знать о своем пробуждении, легонько закашлялся. Голоса за перегородкой сразу же смолкли. Затем, после минутной тишины, Антонина осторожно поскреблась. — Папаня, пора. Я сейчас, не суетись, успеется. Но там, на той половине, уже заводила с дочерью ее обычная ежеутренняя возня, перемежаемая отрывистым шепотом. — Вставай, Коля! — Угу! — За водой сбегать? — Только боюсь Носки, носки надень, роса на дворе! — Не растаю! — Нет ж ты, надень, а то не пущу! Сама схожу! Слова между ними говорили самые, казалось, легкие, обыденные. Но в каждое из этих слов они вкладывали столько тепла и доверительности, что со стороны разговор их воспринимался как беспрерывное сердечное объяснение, вслушиваясь, в которое Петр Васильевич все более оттаивал такого бы согласия им до да на век. Впервые в это утро они сели за стол втроем. Антонина то и дело вскакивала, спора обставляла тарелками и того, и другого, деля между мужчинами свое расположение и признательность. «Достаный дайте, чтобы к вечеру не опьянеть! Еще, папаня, Николай!» И хотя, что греха таить, ревновал Петр Васильевич дочь к зятю. Едва перешагнув порог... Тот уже замещал в ее сердце часть отцовского места. Праздничность антонины сообщилась и ему чувством уступчивой снисходительности. К ЗАГСу, где их уже поджидали принарядившиеся по такому случаю свидетели, разбитной на веселе парень с гитарой через плечо и зябкая с вопрошающими, Словно бы от века испуганными глазами девушка, в мучительном смущении терзавшая в руках носовой платок, они подошли несколько до срока. Парень, грубовато ткнув Петру Васильевичу потную руку, бездумно хохотнул «Кузин Леонид!». Спутница же его, краснее и теряясь под изучающим взглядом Петра Васильевича, едва-едва сложила дрогнувшими губами — Лена. Первое знакомство подытожил Николай. — Наши Петр Васильевич, деповский Перед самым открытием, ко входу, лихо затормозив, подкатило сразу три «Волги». И в хмельной уже с утра пораньше компании, высыпавший из лимузинов, сразу же выделился ростом и шумливостью. — Старик Гордей Гусев... Давний сосед Петра Васильевича — царь и бог узловских шабашников. Темная, довоенная еще пара облегала его не по годам подвижную фигуру, добротно и ловко. Седой чуб залихватски свисал над кустистой бровью. И весь он с головы до ног прямо-таки исходил вызывающим довольство. Слава рожденного в рубашке прочно вела за Гордеем чуть не со дня рождения, когда полузадушенный, обеспамятовавший матерью, он все же выжил, а к совершеннолетию еще и вымахал в почти двухметрового молодца с пудовыми кулаками. Все огни и воды беспокойных годов, сквозь которые довелось пройти Гордеевым сверстником, минули его голову. Освоив кое-какие ремесла, он всякий раз, едва в воздухе тянуло тревогой, прочно бронировался своей ухватистой незаменимостью. Я объяснил Гусев Петру Васильевичу жизненную позицию при случайной встрече в день отъезда того в эвакуацию. Человек маленький. По мне, какая ни есть власть, все одно. Моё дело здоровое, мастеровое, мне с немцами делить нечего. Как при вас работал, так и при них около своего дела буду, не пропаду. И ведь остался, с горечью согласился сейчас про себя, Пётр Васильевич, не пропал. Видно уж, никогда не пропадёт. Вот не в пример тебе, с каким форсом свадьбу потомкам справляет. А тот, цепким глазом выделив из группы у входа бывшего своего соседа, уже двигался к нему с распростертыми объятиями. — Петру Васильевичу! Сколько лет! Вот внучку замуж выдаю, скоро прадедом стану! В его сверх всякой меры убийственном радушии Неприкрыто сквозило торжество. Вот, мол, смотри, сравнивай, чья взяла. — Стареем, брат Петр Васильевич, погост по нас плачет. Устремляясь следом за всеми в открытые, наконец, двери, он все еще и на ходу поигрывал в сторону Петра Васильевича победительной улыбкой. — Заглянул бы часом, Петр Васильевич, не побрезговал старым соседушкой. И снова, как в прошлый раз у гупака, Петру Васильевичу мгновенно пригрезилась развороченная витрина купеческой лавки на базарной площади пятого года. А вдруг все так и будет по-ихнему? Вдруг и взаправду зря дело затевали? С тем он и переступил порог ЗАГСа. — Бросившаяся было навстречу Гусевым регистраторша, увидев его, заметно растерялась. Клинообразное и спятое лицо ее отражало титаническую борьбу между риском восстановить против себя уважаемого в городских организациях человека и стремлением услужить всемогущему шабашнику. Но, видно, должностные соображения взяли верх. Она повернулась к Петру Васильевичу и жалобно пригласила. — Прошу вас, товарищ Ложков. Тут пришла очередь слегка позлорадствовать и Петру Васильевичу. — Не вся выходит земля, Гусев, что в твоем огороде. Дважды, сквозь презрительный строй гусевского клана, Мимо расфранченной по последней моде черное с белым пары новобрачных пронесли свое будничное сорокалетие Антонина и Николай туда, до регистрационного стола и обратно к желанному выходу. Но ни в дороге, ни за столом, ни хозяев, ни гостей так и не оставила та напряженная скованность, какую вынесли они из ЗАГСа. Напрасно Антонина суетилась вокруг подруги, а Николай подливал другу одну за другой, те лишь переглядывались растерянно, явно тяготясь угощением. И поэтому, когда, наконец, гости излишне оживленно откланялись Николай решительно заключил. «Уедем мы, батя, отсюда» не будет здесь нам с антониной жизни и петр васильевич впервые после их взятием знакомства не нашелся с ответом Ночной автобус довез их до углегорского аэровокзала откуда молодые должны были лететь в москву где им предстояла пересадка и здесь крепившаяся всю дорогу, Антонина не выдержала. Припав к отцовскому плечу, она шепотно запричитала «Папаня, родненький, как же вы тут без меня будете? Поехали бы с нами. Не постирать, не поесть, сделать некому. А ну, как заболеете! И зайду я без вас с сердцем, папаня!» «Ну-ну, Антонина, будет!» Петр Васильевич, неверный от волнения рукой, оглаживал ее голову, — ось не пропаду, и куда мне под старость подниматься? Здесь родился, здесь и помру. Ты вот пиши только, не забывай. Николай, переминаясь ноги на ногу, стоял сбоку, затравленно поглядывал в их сторону, и по всему видно было, что ему тоже не по себе. Когда же объявили посадку, он порывисто шагнул к Петру Васильевичу, дважды по-мужски коротко припал к старику и хрипло обронил. — Гора с горой, бывай, отец. Подхватив чемоданы он двинулся к выходу. Антонина потянулась за ним, все оборачиваясь оборачиваясь дорогой, пока мгла застекленной двери не вобрала в себя ее самое. И ее полустон, полукрик «Папаня — «Папаня!» Оглушенный, рухнувшим на него одиночеством, Петр Васильевич медленно и бездумно выбрел к автобусной остановке. Какая-то баба, несушкой оседлавшая гору мешков и корзинок, весело отнеслась к нему. «Садись, отец, ближе, теплей будет!» автобус он не скоро еще. Петр Васильевич, подаваясь мимо, не ответил. Едва обозначившееся утро густо подсвечивало асфальт перед ним, чутко в вторя резкому стуку его палки. И все, что было пережито, За те недолгие дни, которые отделяли его от случайного воспоминания у разбитой витрины городского магазина, приводя к выводам, обретала цель. Где? Когда? Почему уступил он, Петр Васильевич Ложков, свою правду гупакам, воробушкиным, гусевым? Какой зябкой чертой оградил он себя даже от родных детей своих! В чем оказалась горестная промашка его? И вдруг из давно, казалось бы, забытого небытия выплыло перед ним с залитой хмельными слезами лицо тестя Ильи Мохоткина. «Суш!» Сухой дух от тебя идет, нет в тебе ни одной живой жилы. И озарение, так долго и трудно ожидаемое им озарение, постигло Петра Васильевича. От них шел, от них, а не к ним. Свету, тепла им. Да и никому от меня не было. Вот и летели они, словно бабочки, на случайные огоньки в ночи. Заново, заново все надо начинать, и лучше поздно, чем никогда и ему вдруг стало легко и просто. И сообщенное Петру васильчу этой легкостью и простотой душевное равновесие проникло его мыслями деловыми и житейскими. Идя, он думал теперь о детях, которые одарят его внуками, и о внуках тех внуков, и о всех тех, чьими делами и правдой из века в век будет жива и неистребима его земля, Россия. Он думал и шел.